Анна Рэй «Незнакомки» В поисках артефактов Книга третья «Незнакомка» Или «Не ищите таинственный клад» Пролог На светлеющем небосклоне Едва различимо мерцали звезды В этот час столица империи еще спала Но небо уже розовело готовясь к встрече с золотистым вестником дня. По мулочкам, изредка проезжали повозки и мобили, и в робкой тишине цоканье копыт и шум колес раздавались набатом. скрипели ставни в соседних домах, дворники подметали дорожки, шурша метлами. Скоро на улице, куда выходили окна кабинета, будет шумно, а значит, не написать ни строчки. Рэйчел прикрыла оконную раму, спрыгнула с подоконника — и положила пухлую тетрадь на письменный стол. Свои романы она создавала в ночной тишине при свете лампы. А иногда сидела в темноте, разговаривая со звездами. И тогда тьма словно скрывала эту реальность, являя иную, ту, в которой жила ее героиня. Бросив взгляд на пробуждающийся город, Рэйчел сладко зевнула и поспешила покинуть комнату. Заглянула к отцу и убедилась, что тот крепко спит. Поправив упавшее на пол одеяло, девушка вышла в коридор и остановилась, заметив на первом этаже приглушенный свет. Тихонько спустившись по ступенькам, Рэйчел прошла в гостиную. Там она обнаружила Корвина. Он сидел за столом, подперев подбородок ладонями, и перед ним лежал конверт. «Все в порядке?» Рэйчел, чмокнув Корвина в макушку, присела рядом и невольно залюбовалась этим красавчиком высокий, широкоплечий брюнет, притягивал женские взоры, а пронзительные синие глаза сводили с ума. Любую, но не ее. Одно время Рэйчел казалось, что их детская дружба переросла в нечто большее, но опыт романтических отношений разочаровал. Тем не менее, им с Корвином удалось остаться друзьями и близкими людьми. «Что это? Счет?» Рэйчел забрала конверт и повертела в руке. «Я вновь задолжала модистке?» «Если бы...» — вздохнул Корвин. «Я сегодня играл в клубе Дарлингтон, и ко мне подсел странный тип. Когда мы остались вдвоем, он передал конверт. Я даже не успел сообразить, что к чему». Загадочное послание открыл уже дома, и теперь размышляю, стоит ли тебе говорить. Девушка вытащила из конверта письмо, ее глаза округлились. «Это же предложение о работе, но вроде у тебя все хорошо складывается в охранном предприятии лорда Костаса. Так чего хочет этот тип, и почему обратился к тебе?» «Он обратился не ко мне, а к нам, Ричи, и обещает огромные деньги», — ответил Корвин. Рэйчел приподняла бровь, ожидая подробностей. «Но дело не только в гонораре. Незнакомец сказал, что твоя мать жива. Эти люди готовы сообщить, где ее держат, если мы согласимся оказать им услугу». «Услугу? Корвин, это же... это же самая настоящая кража!» — удивилась хозяйка дома, вчитываясь в строки. Вдруг ее дыхание стало прерывистым. На лице поочередно сменялись эмоции от неверия до радости. «Они знают, где моя мама? Она жива!» «Именно эту информацию передал мне связной», — подтвердил Корвин. «Но мы можем отказаться». «Как ты не понимаешь? Если мама жива, то я пойду на все!» «Задание опасное. Ведь речь идет о первых лицах империи. Может, обратимся в полицию?» не слишком уверенно предложил мужчина. «Полиция уже четверть века занимается поиском магов, пропавших без вести в той войне. И что? Они нашли твоего отца или мою мать? Нет!» возмутилась Рэйчел. «Император Эрик лишь раздает обещание и говорит, что никто не забыт. Но это все слова. Нам так и не сообщили, живы ли наши родные, в плену или погибли в той пустыне. Мой отец... «Лишился на войне магии, от горя потерял рассудок. Нет, Корви, первым лицам империи на нас плевать. Поэтому я готова рискнуть, если это поможет найти маму». «А вдруг нас обманывают?» Мужчина обнял девушку за плечи. «Есть лишь один способ узнать правду», произнесла Рэйчел, севшим от волнения голосом. «Выполнить эту работу». Она достала из конверта еще один лист и принялась внимательно просматривать. «Заклинание, инструкции, план дома», — подсказал Корвин, который уже успел изучить послание. «Все же я не понимаю, почему они решили привлечь именно нас, могли бы нанять опытного вора. Думаю, из-за нашего дара. Я слышал, что в полиции работают провидцы» которые могут увидеть чужие мысли или воспоминания, поэтому обратились к нам. Кто-то прознал о нашей магии». И «Это все?» — Рэйчел повертела в руках послание. «Боюсь, других объяснений не будет, и здесь сказано, что, как только мы передадим нужный предмет заказчику, нам заплатят деньги и предоставят информацию о твоей матери». Девушка прикрыла веки. Она думала о том, что будет с ее репутацией, если они с названным братом согласятся на кражу. Но больше беспокоило другое, правдива ли информация незнакомца и действительно ли ее мать жива. Обращаться в полицию не имело смысла. В послании четко написано, что через несколько часов после получения письма буквы исчезнут. Ричи. «Если мы используем наш дар, дело может выгореть». «Здесь указано, что предмет хранится в особняке, расположенном в Реджинии, а мы живем в столице. Как нам проникнуть в дом и что делать с охраной?» «Ты права. Внешнюю охрану нам не одолеть». «Жилища окружают стихийные маги. А вот внутри установлены магические ловушки. И здесь проблем не возникнет. Я знаком со всеми новинками». Но меня сразу вычислят. Нужен кто-то, кто войдет в доверие к родственникам или друзьям владельца дома». «В доверие? К владельцу дома?» — задумчиво переспросила Рэйчел. «Да. Например, в окружении могла бы появиться незнакомка», — размышлял Корвин. «Подруга жены или дочери, невеста друга». «Отличная идея. Только где такую взять?» «Чтобы была воровкой, актрисой, да еще и с туманом вместо воспоминаний», — усмехнулась Ричи. «Может, нанять?» «Увы, нет никаких гарантий, что женщина не передумает и не сдаст нас полиции. Нет. Нужен кто-то свой, кому мы доверяем». После длительной паузы девушка произнесла. «Я знаю, кто подойдет на эту роль, но необходимо все продумать. Мы справимся, Ричи». Подбодрил ее Корвин и крепче обнял. «Да, справимся, и я найду маму». Заговорщики обменялись понимающими взглядами, а затем погрузились в изучение письма и обсуждение плана.